Глава 10. Претендентка на руку, сердце и почки дракона. А я говорил, что надо его топить, проворчал Кир, враждебно на меня посматривая. Это все твоя бабья жалость, Насто он не жалел, когда позвоночники выкручивал. У тебя там защемление было, из-за этого плохо плечо работало. Еле ворочая языком, возразила я, бездумно помешивая ложечкой чай в кружке. Сам же сказал, что теперь магия намного быстрее по каналам течет. «А страдания?» — разошелся вампир. «Кто мне страдания восполнит?» Мы с парнями лишь поморщились. «Ну, делать что-нибудь будем?» Не оставлял надежды дозваться до нашей совести Винтик. Я уже было хотела ответить отрицательно, все же толк от этих тренировок был, да и потерпеть осталось всего чуть больше месяца, как к нашему столику подкатила Фрида. «Стенд, у меня есть вопрос». Пропела первая красавица факультета, смирив нас с винтиком презрительным, а боевиков за нашим столиком оценивающим взглядом. Судя по тому, как заблестели глаза у эльфийки, увиденное ее вполне устроило. «Но прежде, дорогая подруга, познакомь меня с этими мужественными ребятами». Длинные изогнутые ресницы на кукольном лице пришли в движение, гипнотизируя своим маханием сидящего за столом Скотта. Я же, закатив глаза, пихнула парня в бок, чтобы не расслаблялся, и, прочистив горло, запела в ответ, стараясь выдержать такую же высокую ноту. «Фрида, какая встреча! Я, конечно, могу ошибаться, конечно, потому что просто человечка, но мне все же кажется, что когда разговаривают с дорогой подругой, то обращаются к ней хотя бы по имени, а не по фамилии. Что думаешь?» И Скотт занят. Тут же предупредила я, отсекая все дальнейшие поползновения на честь боевика. Он, можно сказать, под моей охраной сейчас. «Я занят?» — удивился Скотти, явно пребывающий в стране розового дурмана. «Кем?» «А с Линдой кто к озеру ходил гулять?» — разозлилась я. «У этих боевиков кастрюльки вместо мозгов». «Ах, Линда!» — внезапно вспомнил парень. «Точно-точно, сцелительского». Он развернулся к недовольной Фриде, которая переводила взгляд с одного из нас на другого, и уведомил. «Я занят». «Да вы чокнутые все!» Не выдержала девушка, отходя от нашего столика на несколько шагов. «Мы просто уставшие!» Пробормотал Ник, не поднимая головы от стола, на котором умудрился дремать. «Не поспала бы до пяти утра, потому что тебя в грязи валяли, еще не такая бы тормознутая была. Мы дружно, но недовольно на него уставились». «А что?» — переспросил он. «Правда же?» Эльфийка, которая, скорее всего, хотела уйти, но так и не решилась, снова подошла ближе. «Ладно, неважно». Постаралась изобразить она любезную улыбку. «Я просто сказать хотела кое-что Лизе наедине». «Говори», — великодушно разрешила я, махая рукой. «Тут все свои». «В общем, оставь Лютера в покое. То, что ты ходишь к нему в спальню, ничего не значит. Он все равно мой». От удивления я поперхнулась чаем, Ник упал вместе со стулом на пол. Скотти пролил на себя кашу, а у Кира выпал кусок омлета изо рта. Но он все же начал по-товарищески бить меня по спине, помогая прокашляться. Правда, немного перестарался, так как голова у меня замоталась туда-сюда, и, если бы не подоспевший с пола Ник, придержавший меня за лоб, боюсь, я бы потеряла верхнюю часть тела. Вытерев слезы с лица, я осмотрела любопытствующую толпу народа в столовой и попросила. «Повтори?» Купаясь во всеобщем внимании, Фрида вытянулась во весь свой высокий рост и довольно повторила. «Этот дракон мой!» «А вы что, знакомы?» «Нет, мне действительно было интересно, как и то, откуда она узнала, что я была в комнате мужчины. Следила, что ли, за мной? Или за ним?» «Естественно!» — фыркнула эльфийка, снова проходясь по мне убийственным взглядом. «Так что тебе не на что рассчитывать, человечка!» Тут на нее зашикали окружающие, даже те, кто до этого ее поддерживал. А мои соседи так и вовсе выпрямились на стульях, сурово сдвинув брови. «А ты имеешь что-то против людей, Фрида?» — поинтересовался Ник, смотря на девушку из-под лобья. «Я?» Эльфийка явно перетрусила, понимая, что перегнула палку. «Нет, конечно, нет. Дело вообще не в этом, а в ней!» Палец с идеальным маникюром показал в мою сторону. Я пожала плечами. «Да забирай его, мне он не нужен. Если хочешь, даже скажу адрес его матушки. Можешь попробовать заручиться ее поддержкой». «О, правда?» Тут же растаяла она, начисто забыв, что мы с ней вроде как ругаемся. «Лизочка, дорогая, скажи, я уверена, что я понравлюсь пожилой женщине?» Я вспомнила Элеонору Крей, молодую светскую львицу, у которой никогда не было времени на сына, зато вдоволь на всякого рода балы и приемы. Фыркнув, я черкнула адрес на салфетке и передала однокурснице. «А какие цветы любит его матушка?» Напоследок уточнила девушка. «Она любит деньги», — совершенно честно ответила я. Будь это не так, она бы не шаталась на балах в поисках богатых женихов и не привечала меня в свое время, надеясь выдать за своего родовитого, но все же не ослепительно богатого сыночка. Вот только ее отпрыск никак не желал становиться разменной монетой. Опозорив меня перед всеми гостями в нашу первую встречу, он даже не стал со мной разговаривать, предпочтя тут же удалиться с праздника. Так и началась тогда наша вражда. Жесткая, непримиримая. Я и тогда его не простила за пережитое унижение воодушевленной девочки. Так и сейчас не прощу. Каким бы он на меня не смотрел своим пронизывающим взглядом. Эльфийка упорхнула, а на меня уставились мои поддельники. Что? Не поняла я. Так значит, вы знакомы? Протянул Скотт. Ну да. Я кивнула. Я этого не скрывала никогда. Я знаю о нем так много, как никто. По крайней мере, знала. Какой он сейчас, мы и так все видим. «А зачем ты дала Фриде адрес его матери?» — поинтересовался Кир. Я хитро улыбнулась. «Так мы же хотели получить немного свободы. Вот, получим. Если две эти светские львицы объединят усилия, то Лютер еще не скоро сможет освободиться от их совместной бомбардировки. Кажется, сегодня в их глазах я приобрела более высокий статус». На общей тренировке, когда дракон только-только приступил к расправе над нами, ему пришел магический вестник. На несколько секунд, отвлекшись от созерцания наших страданий, он открыл послание и, вчитавшись строки, нахмурился. «На сегодня все». Нехотя проговорил он, снимая защиту с полигона. «Одних вас не оставлю, а мне нужно срочно удалиться. Семейные дела». У меня на лицо выползла торжествующая улыбка, которую я попыталась скрыть. Хорошо, что дракон был слишком занят своими мыслями и этого не заметил. Пообещав, что постарается вернуться к вечеру и провести хотя бы магические тренировки со мной и Киром, он расправил крылья и, мощно ими взмахнув, взмыл в воздух. «Хорошо, пошел!» Удовлетворенно кивнул Ник, приложив ладонь ко лбу, наблюдая за полетом Крылатого. Лиска, ты гений!» Измученные парни хвалили меня наперебой, а я нет-нет, но посматривала на небо. Лютер же не может понравиться Фрида. Нет же, правда? Потому что одно дело занять его разборками с матерью и потенциально невестой, и совершенно другое — собственноручно толкнуть девушку в его объятия. И что-то от последней мысли мне было как-то не по себе. Словно мне было какое-то дело до этого засранца. Глупости какие!